Каждый указ 1940 года щедро сыпал строка, особенно доставалось прогульщикам. По указу 26 июня за прогул сажали, а прогулом считалось опоздание на работу свыше 20 минут. Поломался трамвай, опоздание на работу опоздавших в лагеря. Там опаздывать не дадут. «Я много раз слышал дискуссии коммунистических профессоров, а не был ли Сталин параноиком? Вот, мол, и доказательства его душевной болезни на лицо Коммунистов в тюрьмы сажал и палачей, например, Тухачевского с лякиром, расстреливал». «Нет, товарищи коммунисты, не был Сталин параноиком. Великие посадки были нужны для того». чтобы вслед за ними ввести указы 1940 года, и чтоб никто не пикнул. Указы 1940 года — это окончательный перевод экономики страны на режим военного времени, это мобилизация. Трудовое законодательство 1940 года было столь совершенным, что в ходе войны не пришлось его ни корректировать, ни дополнять. А рабочий день полнел и ширился. Девятичасовой незаметно превратился в десятичасовой, потом в одиннадцатичасовой. А разрешили сверхурочные работы. Хочешь подработать? Оставайся вечером. Правительство печатает деньги, раздает их любителям сверхурочных работ. А потом эти деньги оборонными займами обратно выкачивает из населения. И денег народу снова не хватает. Тогда правительство идет народу навстречу. Можно работать без выходных, для любителей. Потом, правда, это и для всех вели, работать без выходных. Леонид Брежнев был все времена секретарем Днепропетровского обкома по оборонной промышленности. Заводы, изготавлявшие сугубо мирную продукцию, переходили на военные рельсы. Выходных мы не знали. Малая земля, страница 16. Если Брежнев не знал выходных, то давались ли выходные тем, кем он командовал? И так было не в одном Днепропетровске. Кузнецов после войны стал академиком, одним из ведущих советских ракетных конструкторов, заместителем Королева. Перед войной он тоже был конструктором, только рангом пониже. и поставил задачу разработать новый прибор управления артиллерийским огнем. Работы на много лет. Приказали? За три месяца. Работали допоздна, без выходных, без отпусков, уходя с территории, сдавали пропуск, а взамен получали паспорт. Однажды на проходной его завернули. Вот тебе, Кузнецов, талоны на еду, вот ключ от комнаты. там есть столы И койка. Пока не сделаешь, жить будешь на заводе. Три месяца заключения пролетели одним долгим днем. Приборы вывозили с завода ночью. Красная звезда. 7 января 1989 года. В статье про Кузнецова слово «заключение» поставлено в кавычки. Понятно, ни суда, ни следствия, ни обвинений. Просто приказали три месяца днем и ночью работать. Он и работал. А вот будущий шеф Кузнецова и создатель первого спутника королёв в те славные времена сидел, и многие с ним. И тут в ночь начинаешь понимать смысл великой Сталинской чистки. Сталину нужны лучшие самолеты, лучшие танки, лучшие пушки в стахановские сроки, но так? чтобы средства на разработку много не расходовать. И вот конструкторы сидят по тюрьмам, по шарагам. Дадите лучший в мире пикирующий бомбардировщик, лучший танк, лучшую пушку, выпустим. Конструкторы вкалывают не за сталинские премии, не за дачи на крымских берегах, не за икру и шампанское, а за свои собственные головы. Не будет самолета — Задвинут на Колыму. Конструкторские бюро Туполева, Петлякова и многих других сидели в полном составе и творили за тюремными решетками. Надежно, дешево, быстро и секреты не уплывают. Вспоминает заместитель Туполева Озеров. Вольняк перевели на обязательный десятичасовой рабочий день. Большинство воскресений они тоже работают. В народе зреет уверенность в неизбежной войне, люди понимают это нутром. Туполевская шарага, страница 99. -ая. А потом рабочий день довели и до 12 часов. На шараге при нормальные корнёшки, в тепле можно работать и больше, оналисоповали журнал Новое время сообщает. С 1 января 1941 года Нормы питания заключенных были снижены. Почему? Может быть в этом, сказалась та подготовка к будущим сражениям? Именно так. Подготовка к будущим сражениям. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов с гордостью сообщает. На нужды обороны выделялись по существу неограниченные средства. Накануне, страница 270 Слово оборона, Тут следовало взять в кавычки. Но в остальном правильно. И от того, что на нужды войны выделялись средства без ограничений, где-то ограничения надо было вводить. На чем-то экономить. Экономили на зэках, на рабочем классе, трудовой интеллигенции, на колхозном крестьянстве. Но и на верхах головы летели. Отзвуки великой битвы. Мы найдем в прессе того времени журнал «Проблемы экономики» за октябрь 1940 года. Представитель диктатуры рабочего класса, советский директор предприятия, обладает всей полнотой власти. Его слово, закон, его власть на производстве должна быть диктаторской. Советский хозяйственник Не имеет права уклоняться от использования острейшего оружия власти, которую партии и государство ему доверили. Командир производства, уклоняющийся от применения самых жестоких мер воздействия к нарушителям государственной дисциплины, дискредитирует себя в глазах рабочего класса, как человек, не оправдывающий доверие. И Диктатор над рабочими, а вышестоящий – диктатор над мастером, и так все выше и выше до директора, который диктатор на заводе, а над ним тоже диктаторов араба. И как созвучно все, что говорится о директоре-диктаторе с дисциплинарным уставом 1940 года, чтобы заставить повиноваться подчиненных? Командир имеет право и обязан применить все средства вплоть до оружия. Если он применяет оружие против подчиненных, то ответственности за последствия не несет, а если не применяет, так его самого в трибунал. И директоров те же условия поставили. Или всех грызи, или ляжь в грязи, а на твое место нового директора поставит, А правда подстегивает. 18 августа 1940 года. На заводах Ленинграда обнаружено 148 прогулов, а передано в суд только 78 дел. Какие-то директора проявляют мягкотелость. Будем уверены, что после этой публикации сели не только те, кого пролетарская газета помянула. Не только директора, проявившие мягкотелость, но и те, кто директоров не посадил до публикации правды. Хрущев однажды объявил, что Сталин руководил войной по глобусу, то есть в детали не вникал, оставил глобальные задачи. Кроме Хрущева никто такой глупости не говорил. Сотни людей, которые знали Сталина близко, говорят другое. Сталин знал тысячи, возможно десятки тысяч имен. Сталин знал все высшее командование НКВД, знал всех своих генералов. Сталин знал лично конструкторов вооружения, директоров крупнейших заводов, начальников концлагерей, секретарей обкомов, следователей НКВД и НКгБ. Сотни и тысячи чекистов, дипломатов, лидеров комсомола, профсоюзов и прочее, и прочее. Сталин ни разу за 30 лет не ошибся, называя фамилию должностного лица. Сталин знал характеристики многих образцов вооружения, особенно экспериментальных. Сталин знал количество выпускаемого в стране вооружения. Сталинская записная книжка. стала знаменитой как «Конь Александра Македонского». В этой книжке было все о производстве оружия в стране. С ноября 1940 года директора авиационных заводов каждый день должны были персонально сообщать в ЦК о количестве произведенных самолетов. С декабря это правило распространилось на директоров танковых, артиллерийских и снарядных заводов. А сталин давил персонально был у него и такой прием своей рукой писал от имени директоров и наркомов письменное обязательства и давал им на подпись не подпишешь снимут с должности соответствующими последствиями если подпишешь и не выполнишь генерал-полковник шахурин в те времена был наркомом авиационной промышленности Лествичник Шахулина, майстер Игагонович, был снят и застрелился, не дожидаясь последствий снятия. Шахурин занял пост Кагановича, и вот он обедает у Сталина. Январь 1941 года. Сталинский обед это очень поздний ужин. Слуги накрыли стол, поставили все блюда, и больше в комнату не входит. Разговор деловой. О выпуске самолетов. Графики выпуска самолетов утверждены.